Дафна Дюморье, Ребекка, роман, перевод с английского, Киев, издательство Муза, 1992 год. Вам, дорогие читатели, Предоставляется возможность познакомиться с одним из лучших романов известной английской писательницы Дафны Дюмарье. Именно этот роман принес ей мировое признание, особенно после его экранизации американским режиссером Альфредом Хичкоком, одноименный фильм которого получил премию «Оскара». В основе сюжета «Любовная история» с детективной интригой. Действие происходит в замке аристократа. Роман публикуется на Украине впервые. Глава первая. Прошлой ночью мне снилось, что я вернулась в Мендерли. Мне чудилось, будто я стою у железных ворот перед подъездной аллеей и не могу войти. Путь пригражден, на воротах цепь и замок. Я позвала привратника, но не получила ответа, и, прижавшись лицом к ржавым прутьям, увидела, что сторожка покинута. Из трубы не поднимался дымок, забранные решетками окошечки зияли пустотой. Затем, как это бывает во сне, Я вдруг преисполнилась чудодейственных сил и, словно бесплотный дух, проникла сквозь преграду. Передо мной уходила вдали звилистая подъездная аллея, петляя по сторонам, как и в прежние времена, но чем дальше я шла, тем сильнее меня охватывало чувство, что она стала другой, узкой, запущенной, ничуть не похожей на самое себя». Сперва я была в недоумении, ничего не могла понять, и лишь когда мне пришлось наклонить голову, чтобы не наткнуться на низко свисавшую ветку, догадалась, что произошло, природа вновь вступила в свои права. Незаметно подкрадываясь, наступая шаг за шагом, она вторглась в аллею, схватила ее длинными цепкими пальцами. Деревья, издавна угрожавшие ей, наконец одержали победу. Темные, вышедшие из-под узды, они подступали к самым ее краям, склонились друг к другу. Буки с белыми обнаженными сучьями, их ветки сплелись в диковинном объятии, образуя надо мной свод, подобный церковной аркаде. Были тут и другие деревья, которые я не узнавала, приземистые дубы и корявые вязы, стоящие бок о бок с буками. Они проросли... Из безмолвной земли, рядом с чудовищным кустарником и другими растениями, ни одной из которых я не могла припомнить. Аллея стала узкой лентой, ниточкой в сравнении со своей прежней шириной. Гравий исчез, она заросла травой и мхом. Загораживая дорогу, протянулись вперед низкие ветви. Узловатые корни были похожи на лишенные плоти когтистые лапы. Там и сям, среди этой дикой поросли, я узнавала кусты, служившие ориентирами в былые дни. Прелестные гортензии, плод садовничего искусства, голубые головки которых были некогда столь знамениты. Теперь ничья рука не сдерживала их рост, и они одичали, вытянулись до устрашающей высоты, но больше не цвели и стояли темные, уродливые, как безымянные паразиты, что росли возле них. Все дальше и дальше, то на восток, то на запад, велась жалкая ниточка, бывшая некогда подъездной аллеей. Порой она совсем терялась, но возникала опять... «За упавшим деревом или по другую сторону топкой вымоены, оставшиеся после зимних дождей?» «Я не думала, что дорога так длинна. Видно, мили умножились, как и деревья, и эта тропа вела в глухое место, в лабиринт, а не к дому. Я вышла к нему внезапно. Подход был скрыт противоестественно разросшимися огромными кустами, торчащими во все стороны». И застыло, сердце гулко билось в груди, слезы щипали глаза. Передо мной был Мендерли, наш Мендерли. Затаенный и безмолвный, как в старь серый камень поблескивал в лунном свете моего сна. Высокие узкие трехстворчатые окна отражали зеленую траву и террасу. Время было бессильно перед идеальной симметрией этих стен —